Глава 24 «Вы должны понять, я хочу жить на земле», — взмолился Каин, но Бэкнети и Нин лишь покачали головами. Нин злилась. Вот уже многие столетия башня служила желанным приютом для царей Нода, могла бы служить и для с Снатия. А Бэкнети основывал свои возражения на другом — Если царь и его семья живут в башне, их легче защитить в случае войны или бунта. Бэкнети, возразил Кайен. что это за война, которая настигает тебя, как гром среди ясного неба, да еще так быстро, что не успеешь и до башни добежать? О каком бунте ты говоришь? Разве кто-нибудь из нодов подумывает о бунте? Бэкнети вынужден был сдаться. Даже Нин замкнула уста. В постоянной радости пребывало ее сердце. Народ любит молодого царя, каждый день тому находится подтверждение. И все же она сказала, «Ты всегда добиваешься своего, Каин, и самое худшее. Делаешь это так, что на тебя невозможно сердиться». Глаза Каина засияли, от былой тоски не осталось и следа после свадьбы Натией. «Я знала, я всегда знала, союз между моим домом и домом Бэкнете должен принести благословение. Боги давно этого хотели», — думала Нин. Немного печались, что милость исполнить волю богов выпала именно Каину и Натии, а не ей. Уже летом Каина увенчали царской короной, — так захотела Нин. Она старая и устала от дел. «Желает, наконец, насладиться покоем», — заявила владычица. Получив власть в свои руки, Каин с неистощимой энергией взялся за дело. Больше всего сил отдавал он земледелию, разработке огромных пространств вдоль реки, прокладке каналов и орошению все новых и новых земель. Но не только этим был он занят. Он стал и великим строителем, повелел воздвигнуть два новых храма у подножия башни, посвятив их Ану и Иннане. А теперь задумал орудить новый дворец для себя и своей семьи. Шум крупной стройки сопровождал их жизнь вот уже долгое время. Каин и не думал, что строить так увлекательно. Временами он чувствовал, что заворожен своими замыслами, умело воплощаемыми зодчими нода в камне и дереве. Прекрасные храмы, легкие и одновременно прочные, устремились к небесам. Соединить их надлежало новому царскому дворцу, воплощающему собой связь между богами и людьми. Натея поддерживала рвение Каина. Да, ей удалось наполнить теплом большие залы башни, уставив их цветочными горшками, украсив стены яркими росписями. Но ей не удавалось справиться с темнотой. Окон в башне было мало а потолки высокие. В чреве Натии начал расти ребенок. В то утро, когда ожидания ее стали уверенностью, она положила руку Каина на свой живот и рассказала о чуде. Каин затих и долго лежал рядом с Натией с закрытыми глазами. На какое-то мгновение в ней зародилось чувство страха. Она подумала, Он жмурится, желая что-то скрыть, но когда Каин улыбнулся и поцеловал ее, мысль эта исчезла, как призрак. Каин лежал, держа Натею в объятиях, и молился богу Ану, богу, которого не знал. Он просил избавить его от страха, от гнева против узурпатора, поселившегося в ней. Потом он отправился к Аннаму. — Как освободиться от злобы? — спросил он проследить, как она возникает, а потом отбросить, ответил Аннам, всегда его удивлявший. Отбросить, предразнил Каин. Ты говоришь так, будто я сам избрал себе муки. Неужели ты не понимаешь, что я их жертва? Нет, царь. Ты не жертва, если только сам не сделал себя ею, ответил Аннам. Как и много раз прежде, его ответ взбесил Каина, выворачивая наизнанку все нутро. «Значит, ты утверждаешь», — проговорил он дрожащим от злобы, сдавленным голосом, «что я сам избрал это гнусное чувство, которое мучает меня. А почему же я это делаю?» «Вернись в себя, и ты найдешь ответ», — ответил Аннам. «Он кроется, вероятно, в чем-то трудном, случившемся с тобой давным-давно. В прошлый раз, чтобы выжить, ты запер свою душу, оставив дурное воспоминание вовне» и не осмелился его осмыслить. И в тебе остались муки, а на причины их ты закрываешь глаза. А и когда с тобой случается что-то напоминающее тебе об этом, появляется боль, непознанная твоим разумом. Ты опять закрываешь глаза, и это вошло в привычку. Со всей пытливостью попробовал Каину разуметь сказанное. Ты думаешь... Я вижу, действительность не такой, какая она на самом деле. Нет, ты должен исследовать причину, а потом попытаться понять. Прошлое — мертво. Оно не может вернуться. Каждый день нов, и только усвоив это, мы можем идти дальше. Каин успокоился, гнев отступил, а нам опять тихо заговорил. Чего ты так боишься, Каин? Вновь стать отверженным. И опять слова ударили его плетью. Каин забыл осторожность. Он вздрогнул, услышав смех друга. «Эту боязнь ты делишь со всеми». Каин удивился. «Неужели это правда?» «Моя мать никогда не смотрела на меня с радостью», признался он, услышав, как по-детски это прозвучало и поневоле согласился с другом. Никогда раньше не видел он беспокойства в голубых глазах, обладатель которых взывал к нему. «Возможно, ты счел за лучшее не видеть этого, избрал муки и просто не хочешь узреть хорошего?» «Конечно же, бывало, чтобы мать смотрела на тебя, испытывая счастье». Каин закрыл глаза и внезапно припомнил ветренное весеннее утро несколько лет назад, когда он, бежавший из дома, вернулся. Страх сжимал его сердце, Он стоял на опушке леса у склона горы и смотрел на нее, Еву. А потом увидел, как она летит к нему, услышал, как она сказала, «Ты вернулся, ты все же вернулся, добро пожаловать!» И вспомнил, как она протянула ему ребенка, братишку, родившегося на этой горе, вестника новых времен для всех них. Каин любил Сифа. С этого мгновения он делал для него все, что мог. Дитя это было послано как благословение им всем. Дитя должно родиться и здесь, в Ноде. Аннам с облегчением увидел, что лицо Каина просветлело и подумал. Все же одно теплое воспоминание у него есть. Когда Каин вновь открыл глаза, он с удивлением спросил. «Но почему я никогда не вспоминал об этом?» «Ты избрал отторжение, — ответил Ан. иное не отвечало образу твоей жизни. Каким бы мрачным он ни был, он давал тебе спокойствие. Ты считал его единственным, что дает тебе силы, и то, что ему угрожало, угрожало и тебе самому». В душе Каина было светло, когда он бежал по лестнице на совет с Урламом, царским казначеем. Тот по обыкновению выглядел обеспокоенным. Крупное строительство тяжело отзывалось на казне Нода, и он обратился к Каину с просьбой погодить с прокладкой каналов на юг вдоль реки. «Но они вскоре принесут новые доходы», — возразил Каин. «Будут фруктовые сады и другие посадки. Через несколько лет мы будем снимать большие урожаи миндаля, смоквы, яблок, получим много меда и сможем продавать их с большой прибылью». Урлам вздыхал. Каин упрямился. К тому же он был прав. Но казначей предпочитал иной путь увеличения доходов. Через подати, которые надо выжимать из крестьян. Каин сомневался. Ему хотелось обложить налогами городскую торговлю, но он пока не знал, как это сделать. «Нам надо освоить земли на другом берегу реки и построить там новый город», — сказал вдруг Каин. «И мы смогли бы взимать плату...» со всех судов, проходящих через нот к морю. Урлам мгновенно оценил эту великую мысль и с живостью осведомился. — А ты говорил об этом с верховным военачальником, мой царь? — Нет, еще нет. Мысль эта была нова и для него самого. Он понял ее силу, лишь увидев горячий блеск в глазах казначея. — Я потолкую с Бэкнети сегодня же вечером. — Весь этот день Бэкнети посвятил войскам, стерегущим северную границу, где заканчивалось строительство укреплений. Делам обороны военачальник уделял очень много внимания, и случалось, Каин думал, это же целая армия, все эти воины, оружие, укрепления, вот что опустошают сундуки Урлама, а польза, но вслух не говорил. Бэкнети и Энкия огорчались. Им так и не удалось увлечь Каина делом обороны страны. Его хватало почти на все. Он посещал пастбища, где пасли овец, давал дельные советы по разведению скота и заготовке кормов, с любопытством изучал конюшни, долго и много разговаривал со встречными на улицах и площадях, поощрял торговлю, заложил новую верфь и участвовал в создании нового большого судна. Удивительный интерес проявлял к ворам и убийцам, Жестоко боролся с ним за принятие новых законов, более гибких в определении меры вины и наказания. При нем от севера до юга, от западных границ до самой реки, стали лучше возделывать поля зерновых, выводили новые злаки, постоянно снимали обильные урожаи, на южных склонах горы посадили деревья, чтобы через несколько лет поднялись и зашумели высокие леса на радость людям. Только для воинов у Каина никогда не хватало времени. «Вы сами хорошо с этим справляетесь», — говорил он Бэкнети и Энки Бару. Те только вздыхали, зная, это не вся правда. «У нас теперь мирный царь», — повторяла счастливая Нин. «В стране шло много разговоров о хитроумных способах, которыми новый царь добивается своего». В во языцах стала история о выведении новых целебных трав и жрецах Сина. Когда настало время сбора трав, жрецы отказались это делать, разыскали Каина и объяснили ему, что сила растений зависит от луны, травы надо собирать только в полнолуние. Каин долго смотрел на них, не говоря ни слова. Потом вызвал стража, попросил его взять с собой воинов и жрецов, выйти в поле и собрать семенные коробочки белины уже созревшей на новых грядках. Сейчас, удивился страж, знающий, что подобного рода урожай собирают лишь ночью, при свете полной луны. Да, сейчас, ответил Каин. При ясном свете дня. Когда воины вернулись с белиной, Каин собственными руками раскрыл коробочки и осторожно высыпал целую ложку семян в чашу. Затем налил воды, помешал и предложил жрецам сина попробовать. — Пейте, — сказал он, — от этого не умрешь, ведь яд, собранный в ненадлежащую пору, не имеет силы. Конечно же, никто не осмелился выпить. Нин смеялась так, что чуть не свалилась со стула, рассказывали в народе, — После этого лечебные травы стали собирать по мере созревания и отправляли на сушку к жрецам Сина на самую вершину башни. И у нодов появилась новая поговорка «Пей, от этого не умрешь», произносили, поднимая чаши. Каин и Натея обедали одни в своих покоях, этого права они добились, преодолев сильное сопротивление нин и придворных. Вечерняя трапеза проходила всегда в большом царском зале в присутствии множества приглашенных, но в середине дня они могли урвать немного времени для себя. Им все еще весело было вдвоем. Каин не переставал удивляться тому, что с женой можно толковать обо всем, великом и малом, о мыслях и делах. В этот день к обеду он пришел, переполненный радостью, схватил ее в объятия, танцевал с ней, приложив ухо к ее животу и шепча. "Но «Ну, как ты там поживаешь?» Натьея смеялась. «Он чувствует себя хорошо». «Он?» — спросил Каин. «Откуда ты знаешь, что это мальчик?» «Я хочу девочку, похожую на тебя». И на мгновение тень омрачила его лицо. Такое он однажды говорил и летя. Потом Каин рассказал жене про новый город, который хотел построить на другом берегу реки. Натия тут же увидела все преимущества, но сказала. — Это земля шумеров. Если мы отберем ее, у них начнется война. — Но мы можем договориться, — возразил Каин. — Предложить им часть доходов. — Ты не понимаешь, — пояснила Натия. — Это наши заклятые враги, мы не можем вести с ними переговоры. «Посмотрим», — обронил Каин с искрой в глазах, как и всегда, когда сталкивался с костным образом мыслей. На новое возражение на натии он ответил. «В ноде укоренился определенный склад мышления. Так нельзя, так мы всегда делали, так нужно делать. Но это всего лишь ваши предубеждения, которые вы объявили истиной, позволив им управлять собой». «Это я перенял от жрица Анна» подумал Каин. Но мне было трудно понять это сегодня утром, когда дело касалось меня. Когда же дело касается других, я все вижу. После обеда они долго стояли у окна, смотрели на пустошь внизу, где будет стройка, и на другую сторону реки. Там пока лежали болота, бросовая земля, не приносящая пользы никому, кроме комаров. И воздух в ноде был бы лучше, если бы мы осушили топь заметил Каин. Во второй половине дня они вдвоем осмотрели строительство, потом отправились через поле к посадкам лекарственных трав, где жрецы Сина наблюдали за работой. Порядок и чистота царили повсюду. Каин дружески здоровался, задавал вопросы. Вместе они обдумывали, какие новые растения разведут, какие соберут урожаи. Натии думала, даже жрецы не злятся больше на него. Странно. Потом они отправились к пещере, где все еще жила старая жрица Инанны, в ожидании, когда будет завершен новый храм. «Давайте помолчим и послушаем истину», — объявила она в этот день, как и всегда. И они молча сели на низенькие табуреточки. Каин так и не услышал истины, изреченный вслух, но когда мысли в нем стихли, он наполнился покоем. Когда мысль нема, ты пребываешь с Богом, возвестила старая ясновидящая. Вначале эти слова показались ему непонятными, но сейчас он осознал их смысл.